Энциклопедия. Пессимисты и оптимисты. 18 февраля 2013 года были опубликованы результаты проведенного в одном из германских университетов исследования о влиянии пессимизма и оптимизма на продолжительность жизни человека. В рамках исследования за 5 лет были опрошены 40 тысяч человек, принадлежавших к трем возрастным категориям. Опрашиваемым было предложено оценить по десятибальной шкале свою жизнь в перспективе на ближайшие пять лет. В итоге выяснилось, что 45% опрошенных настроены пессимистично по отношению к тому, что происходит на самом деле. 25% вынесли здравые суждения о происходящем. 30% проявили себя чрезмерными оптимистами. Впоследствии наблюдения показали, что среди оптимистов Риск значительного ухудшения состояния здоровья оказался выше среднего. 9,5% стали жертвой серьезных заболеваний, 10% в краткосрочной перспективе грозила смерть. Ученые, поставившие этот опыт, объяснили, что пессимисты более внимательно относятся к своему здоровью, в силу чего чаще обращаются к врачам и быстрее приступают к лечению заболеваний. Именно поэтому они живут дольше других. Так что пессимизм в конечном счете ведет к долголетию. Дополнение Чарльза Уэллса к труду Эдмонда Уэллса «Энциклопедия относительного и абсолютного знания».